Глава 21. Замок всё так же горделиво возвышался над долиной, а вот селение под его стенами заметно разрослось. Уже не селение, а город. Всё как положено: затянутые строительными лесами высокие шпили храма первопредка, появились даже дома в три этажа и выше. Оно и понятно, каждый из князей основавал своё представительство. Это гостить можно в замке, а почти хозяевам положено иметь свой угол. Для обоза с привиантом замковые ворота открылись даже поздним вечером. Наружная стража незнакома. Тоже верно. Правивший князь ставит своих. И куда теперь? А рахон отправился с подводами сдавать подотчёт. Лошади обехожены и пристроены в конюшне. Стражники позвали с собой в казарму, но пусть бранка и привыкла жить среди парней, казарма с взрослыми мужиками это уже перебор. Она думала, что стоит ей появиться в замке, как всё решится. Нет, если не прикладывать усилий, не решится ничего. Хлеб, соль внучки князя Домитра никто не вынес. Да и сам князь, как она втайне надеялась, не появился и встречать не вышел. Пройти на плац? Где ещё найти место роднее? По плацу лениво бегали с полдюжины парней разного возраста, провинившиеся. Хоть что-то неизменно заметили. Шерик, чего замер? Дух любимой бабушки повстречал. Какой же у наставника милый голос. Как же его не хватало. Так и кажется, что сейчас крикнет: "Бранка, почему опоздала?" А она ответит: "Виновата". "Что?" "Бранка, если ты мне чудишься, я сам покромсаю тебя на кусочки. Я не дамся". Расстояние до наставника преодолено в несколько прыжков. Счастливая улыбка раздирая чеки. «Тьор Тангар! Я так рада! Тьор Тангар! Я вернулась!» Хорошо, что командир раскинул объятие, и можно спрятать лицо на его груди. «Ну-ну, чего ты, проказница?» Наставник похлопал девушку по спине и сам шмыгнул носом. «Вернулась и вернулась, как же иначе? Уж мне ли было не знать, что ты не из тех, кто сдается?» Заканчиваем круги и отдыхать, крикнул он парням и повёл неожиданную гостью к себе. "Бранка, это ты?" крикнул один из бегунов. "Нет, не она, дух её бабушки", ответил наставник и досадно выругался. "Скоро все узнают, что ты жива и вернулась. Думали, что я погибла?" спросила Бранка после того, как они оказались в комнате Тёра. «Атор Нейгер подробно рассказал, как он отправил тебя за грань». «И что? Все-все поверили? И... и Вер?» «А как не поверить? Ты исчезла, и два года от тебя не было ни слуху, ни духу». «Поверили, конечно». «Вер... Вер тоже поверил. Сейчас его здесь нет», — отрезал наставник. «Понятно. Не хочет говорить». «Вер жив, и это главное. Про него Бранко узнает потом». «Тьор Тангер, а ведь вы не удивились, когда меня увидели?» Так для порядка ругались, да? Наставник отвернулся. Уж не скрывает ли он что-то? Кто он теперь? Друг или враг? И есть ли у Бранки здесь друзья? А то я не знаю, от такой занозы, как ты, так просто не избавиться. Он засуетился. Что я тебя разговорами с дороги почтую? Устал не бойсь, до да голодна. Поесть, помыться и отдохнуть не откажусь. И... Тьёртангар. Бранка подняла на наставника жёсткий взгляд. Я не приетаться приехала. У меня есть вопросы, и я намерена найти на них ответы. И ведь найдёшь. Наставник кивнул больше сам себе. А что уж найдёшь ответы или новые неприятности, это покажет лишь время. Начатый разговор продолжился за ужином и после него. Бранка быстро помылась, переоделась в запасные одежки и вернулась в комнату к Тёре. Поговорить хотелось больше, чем спать. А отдыхать можно и лёжа на мохнатой медвежьей шкуре, раскинутой на полу. В Тейнрате всё обстояло так, как и рассказывали попутчики. Осмелили соседи, пока длилось безвластие, пытались поднять голову города, требуя большей самостоятельности. Было показательно кознино нескольких самозванцев, объявивших себя пропавшим князем Дмитрием или его наследниками. Глупые, даже не догадывались, как просто проверяется подобное радство. Пока же князья решили установить совет. Но, подрав глотки на десятке заседаний, решили, что совет, как в том же Рейнгоре, для них не подходит. Те отродясь республикой жили, а Тейнрат он должен править избранник кристалла. Ведь кристалл это не просто камушек, это могущественный артефакт, дающий мудрость, силу и защиту. И он как можно скорее должен заработать, иначе плохо будет иначе. Заслону Бранко прямо на той же шкуре под всё более монотонный говор наставника. Ему можно доверить сон. С ним спокойно. А чего же так хорошо просыпаться, как в детстве? Только детство куда-то ушло, лишь оставив о себе щемящие воспоминания, всплывшие вместе со слышавшимися криками мальчишек за окном. Бранко огляделась. По-солдатски скромная комната. Узкая кровать. Видимо, ночью тёр перенёс гостю в постель. Надо же, как расслабилась, даже не проснулась. Ещё и проспала. То-то -то достанется от наставника за опоздание. Шальная улыбка сама наползла на лицо. На плацу всё по-прежнему. Не отругал. Можно пристроиться к мальчишкам и бежать в свои круги. По умолчанию, вместе со штрафными. Многие воспитанники Бранки незнакомы, а те, которых знала раньше, выросли и изменились до неузнаваемости. Зато её узнали. Узнали и приветствовали. Кто с радостью, а кто с опаской. Вот же родной плац, наставник и мальчишки. Как долго она об этом мечтала. Что изменилось? Здесь на плацу почти ничего. Только сама бранга. Нет теперь здесь для неё места. Без ожидаемого удовольствия пробежала положенные круги и присела на скамью, стоящую в сторонке. Что, сдалась? Послышался ехидный голос наставника. Вот же знаток душ, знает, как завести. Бранка положила руку на рукоять верхнего кинжала и спокойно ответила. Плохо меня изучили? Я так быстро не сдаюсь. И чего тогда расселась в круг? Мальчишки весело заголджали. Нечасто Тюртангор вызывал на бой воспитанников, и всегда это заканчивалось показательной поркой с последующим разбором боя и объяснением ошибок ученика. медленно подняться, зайти в круг, позволить противнику сделать первый выпад, плавно уйти в сторону, безоружевывающе улыбнуться. Да, я добрая. Но попытка была только одна. Спрятать левую руку за спину, а то тайный клинок так рвётся наружу. Это ни к чему. И рана будет нехорошая, и окружающим не стоит знать о её маленьком секрете. Так. Наставник понял, что эти 2 года Бранка не вышиванием занималась, и включился в бой в полную силу. И вдруг пришло понимание, что она с ним справится. И приёмы у него грамосткие, и скорость не та. Несколько раз уже предоставлялася возможность серьёзно его задеть. Старый учитель. Сигнал к окончанию боя прозвучал в полной тишине. Тёр Тангар и Бранка отсолютовали друг другу клинками и вышли из круга. Все увидели, к чему надо стремиться. Взяли тренировочные болванки, разбились на пары и начали. Наставник вывел воспитанников из ступора и отошёл в сторону. Вместе с Бранкой они наблюдали за мальчишками. Неужели Игана когда-то была такой же неловкой и даже смешной? Сейчас гораздо интереснее наблюдать за боем со стороны. Этот и спал, и не телен, но и только Этот излишне тороплив. Этот ленив, но из него может выйти толк. Этот пазёр. Ты билась не в полную силу. Начал разговор наставник, когда мальчишкам дали сигнал к перерыву. М-м, да. Ну что скрывать, очевидно. И кто тебя научил бою, не скажешь? Даже не столько вопрос, сколько утверждение, ведь вчера Бранка почти ничего не рассказала о себе. Нет. Все же информация о демонах — это не та информация, о которой нужно делиться даже с учителем. «Вчера ты так и не сказала, для чего вернулась?» «Для чего вернулась? Хочу узнать, что же случилось с моими родителями, где сейчас мой дед, и дальше посмотрю». «Значит, знаешь». Договаривать было не нужно. Тьор тоже знал, чей внучкой является Бранга. Не зря же именно он вручил ей киножал с гербом старшей ветви Янгеров. Знаю, но не всё. Поэтому и хочу выяснить до конца. А вы знаете, где может находиться мой дед? Молчание. Понятно. Не только Бранка желает сберечь свои секреты, или это не его секрет? Нет, заговорил. Справедливость и правда дело хорошее, только она всегда на стороне победителя. Кто победил, тот и является правым и справедливым. Я, как сказать, победю. И слова-то такого нет. Я уверена, что докопаюсь до правды и добьюсь справедливости. Я на твоей стороне, Бранко, даже если нам с тобой приходится о чём-то вынужденно умалчивать, об тому, чтобы придать твоему пребыванию здесь легитимности, предлагаю стать моим помощником. Спасибо, учитель. Помощнице наставника по случаю её женского пола выделили отдельную комнатку. Положили жалования в один золотой в месяц. и позволили столоваться вместе с воинами гарнизона. Тренировки вошли в обычную колею. Правда, всё чаще на них приходили смотреть не только простые стражники, но и высокородные представители правящих семей. Слух о том, что Бранга вернулась, быстро оббежал весь замок. Стоило понимать, что не только замок, наверняка информация побежала до самых правящих верхов. Шепотки за спиной не прекращались и вот уже третью неделю. Пусть шепчутся. Будь то ребёнок во чреве матери, голос, гнойный нарыв или толпа людей — всё должно созреть. Только тогда можно разбираться, как поступать с ними дальше. Великий исход, обязательное сборище воскородных князей после ночи лихолета, придётся очень даже кстати. Вернулись из долины мёртвых предков двенадцать детей, обрёдших своего духа покровителя. Всё как всегда. Благодарственные молитвы, праздничный ужин. Самым примечательным событием в этом было то, что Бранка явилась на празднество в платье, правда, не в таком, который носили речи, в Семиречье, и без привычного окружающим узла на голове. Взгляды мужчин зажглись не только любопытством или плохо скрываемым пренебрежением к давней пропаже, но и интересом, мужским интересом. Смотрите, смотрите. Да не забудьте обратить внимание на кинжал, что привычно занял своё место на поясе. Всё же не с кудахчущей от восторга клуши дело имеете, а с воином. Воином даже в платье. Бранке даже поступило несколько предложений, приятно провести время. Это от глупцов, на которых и внимание обращать не стоит. И одно брачное. «Твой Вер уже почти год как счастлив и женат», торопливо говорил ей княжич Дастин, обретающий при замке в качестве наблюдателя от князя Зеленга Торда. «Всё равно тебе нужно искать мужа». И защиту, защиту мужчины и его рода. А мой род один из двенадцати. Уже через 3 года придёт наша очередь править. Бранка медленно окинула взглядом собеседника с головы до ног и обратно. Защитничек не вышел ни ростом, ни телосложением. Она могла бы с ним справиться даже без оружия. И что кривишься? повысил голос княжич. Думаешь, на тебя позарится кто-то ещё? Если только досинавала или в драку кинешься. «Такой, как ты, даже приличного боя не заслужил. <смех> Сопля!» Бранка развернулась и ушла от него, гордо подняв голову. «А раньше бы ты набила ему морду сразу!» Оказывается, Тьор Тангер наблюдал за разговором. И пусть он не слышал слов, но о сути догадаться было несложно. «Меня научили не только драться, но и не драться тоже. Ты стала совсем другой. Все меняется». Не меняется только этот замок. Бранка улыбнулась. Хорошо, если так. Я и подошёл к тебе, чтобы предупредить, будь осторожна. Прибыл Атернеггер. Атернеггер. Тот, кто отправил меня в долину мёртвых предков. Я готова к встрече. Взря окружающие замерли в ожидании. Бранка и Элерт Неггер даже не удосужили друг друга взглядами. И один и другая сделали вид, что не узнали друг друга, и каждый из них понял, что эта встреча не последняя. Каждый имел основания считать, что сильнее, а значит, пусть враг дрожит в ожидании от страха. Ведь ожидание возмездия порой убивает лучше оружия. Поле обраны, соседи угомонились до следующей весны. Дата великого схода назначена. Правивший этот год князь Вейглер должен передать временную корону следующему из совета двенадцати. Тот же тронный зал, тот же постамент с кристаллом предка. Кристалл неужели тот же? Бранка помнила его прозрачным при князе Дмитрии, помутневшим после касания князя Мирига, а сейчас? Сейчас все видели неряшливую белую глыбу распушённого известняка. Неужели камень умирает? Довели его претенденты своими домогательствами. Да только за это им нужно рубить руки. Как же хочется пожалеть его, стряхнуть нанесённую грязь, сгладить трещины. Он же живой, живее всех этих гиен, рвущихся к власти, всё те же кучки чинов беседующих князей и их дам. та же почётной охраны из действующих стражников и воспитанников. Бранка находится здесь на правах помощница наставника. Всё даже более помпезно, нежели в прошлый раз. И князей больше, и даже стражи. Отдельно замерли люди с мотками шёлковых верёвок в руках. Ясно, предполагаются попытки приобщиться к кристалл. Кто на этот раз? Взревели трубы. В распахнутые двери вошёл князь Вейглер со свитой. Важный старается держать лицо. Но по глазам видно, с властью расставаться не хочет. Не хочет, но придётся. Закончилось его право на власть. Подошёл к трону, установленному на возвышении рядом с кристаллом, сел. Трубы вспылашелись по новой. Знакомый по прошлому действу глашатай в золотом и зелёном начал привычную речь. Господа, срок правления Вейглера закончился. Тенрата остался без верховного правителя. Кристалл предков взывает к новому. А по сему объявляю Верховный сход высших семей Тенрата открытым. И опять, так же как в прошлый раз, сделал многозначительную паузу, величественно оглядел собравшихся и только потом продолжил. Сейчас господа претенденты на титул верховного князя получат возможность подойти к кристаллу предка согласно установленному ранжиру. Ритуал устоявшийся веками. И пусть все знают, кто будет следующим князем. Порядок должен быть соблюден. Представители княжества Урас! А это что-то новенькое. В прошлый раз называли имя самого князя. Сейчас, похоже, дают возможность попытать удачу и всем его родичам. Отказываемся. Похоже, уже пытали удачу раньше, и она им отказала. Не хотят не позориться лишний раз, не получать незабываемые впечатления от соприкосновения с взбунтовавшимся кристаллом. Представители княжества Калагред. Отказываемся. Представители княжества Праго отказываемся. Какое едина душа. Представитель князя Ствойангер, тренированный голос даже не дрогнул, называя фамилию князя Дамитра. Прежде чем наследники князя Мирейга, единственного из оставшихся в живых Янгеров, успели высказать своё мнение, Бранка сделала шаг вперёд и чётко заявила: "Я Бранко Янгер, дочь Корнелла Янгера и внучка Дамитра Янгера, заявляю о своем праве коснуться кристалла предка. Изумленная тишина сменилась тихим пока ропотом. Мгновение, другое. И вот уже слышны отдельные крики. Да как она посмела! Выскочка! Нет такой в роду Янгеров! Самозванка! Самозванка? Бранко повернулась к плотному мужчине лет тридцати пяти, одетому в цвета Янгеров, похоже, сыну Мерейга Янгера. «Я собираюсь подтвердить свои права на кристалле предков, но если вы настаиваете, можете пройти первым». Она сделала приглашающий жест, пропуская возмущённого родственника вперёд. «Сейчас не наша очередь». Замялся он, преданно поглядывая на князя Риспы Хойта. Именно он должен был принять корону и власть на следующий год. «Пусть её!» — снисходительно махнул рукой Хойт. «Коснуться кристалл имеет право каждый, а там уж камень рассудит. Иди, девочка!» Он небрежно повёл под оборотком. «Да, да, пусть идёт!» Из разных концов зала посыпались единодушные и едкие реплики. Перевязать веревками, чтобы оттянуть, если что-то пойдет не так, ее не удосужились. И не нужно. Бранка сделала шаг. И еще шаг. Подняться по ступеням. Протянуть ладони. Последнее, что она увидела перед тем, как коснуться кристалла, был пронзительный взгляд Вера и крепкая рука мужчины с силой, сжимающего его плечо. Грязь. Сколько же кругом грязи, и не только той, что на поверхности, но и той, что внутри. Но сначала нужно убрать белесый налет, следы прежних прикосновений. Какие же они неприятные. И это для Бранки простой человечки. Как же тяжело их ощущать кристаллу. Здесь щетка и ветошь не помощники. Только руками, голой кожей, ранее ее до кровавых ран. С кровью дело пошло быстрее. Болезненные струпины на поверхности древнего артефакта стали медленно сглаживаться. Ещё. На нём не должно остаться ран. Теперь отполировать до блеска. Получилось не так, как было при князе Дмитрии. Камень потерял прозрачность и сейчас больше походил на огромную чёрную жемчужину, чистую и готовую принять нового передающего его волю. Как и говорили когда-то: "Кристалл может меняться". А сейчас нужно вглядеться в него, утонуть в нём и познать Тейнрат, его земли, его людей, сам замок, каждое помещение, каждого человека в замке. Князь Дмитрий, сиявший нестерпимым светом главный артефакт Тейнрата и девушка с прижатыми к нему ладонями вспыхнули в последний раз и исчезли из тронного зала. Кристалл предка выбрал следующего хранителя